А, впрочем, он тотчас одумался, чтобы не казаться посмешищем. Хлопнула подъездная дверь. Тьма кромешная. Тьма кромешная охватила их в неосвещенном подъезде. Так бывает в первый миг после смерти.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 Незнакомый, упитанный голос продолжал возглашать. А я стою себе тут. Звонюсь, звонюсь, не отпирают. И скажите, пожалуйста, знакомые голоса. Когда черкнула спичка, то обозначились пухло-белые пальцы со связкой роскошнейших хризантем. А за ними, во мраке, обозначилась и статная фигура Вергевдена. Почему это он был здесь? В этот час. Как? Сергей Сергеевич, Обрились? Как? В Штатском? И тут, сделавший вид, что Облеухов замечен впервые им, Облеухова, скажем мы от себя, заметил он тотчас. Он черкнул спичкой, и с высоко приподнятыми бровями на него встал Вергевден. «Поглядывать из закачавшихся в руке хризантем?» «И Николай Полонч тут?» «Как ваше здоровье, Николай Полонч? «После вчерашнего вечера я, признаться, подумал, «вам ведь было не по себе!» «Сбалу вы как-то шумно исчезли со вчерашнего вечера!» Снова черкнула спичка, «из цветов уставились два насмешливых глаза». Знал прекрасно, Вергевден, что Николай Аполлоныч не вхож в Лихутинский дом. Видя его, столь явно влекомого к двери, по соображениям светских приличий, Вергевден заторопился. «Я не мешаю вам. Дело в том, что я на минуточку, мне и некогда. Мы по горло завалены, Аполлон Аполлоныч, батюшка ваш, поджидает меня. По всем признакам ожидается забастовка, дел по горло». Ему не успели ответить, потому что дверь оттворилась стремительно. Перекрахмаленная, плотняная бабочка показалась из двери. Бабочка, сидящая на чепце. «Маврушка, я не вовремя. Пожалуйте, барыня Домас». «Нет-нет, Маврушка. Уж лучше вы передайте цветы эти барыне. Это долг», — улыбнулся он Сергею Сергеевичу, пожимая плечами, как пожимает плечами и улыбается мужчина-мужчине после дня, проведенного совместно в светском обществе дам. «Да, мой долг перед Софьей Петровной за количество сказанных фифок!» И опять улыбнулся и спохватился. «Ну так прощайте, дружище! Адью, Николай Аполлоныч! Вид у вас переутомленный, нервозный!» Дробью вниз упадали шаги и оттуда с нижней площадки еще раз долетало, и нельзя же все с книгами».